619, август 3. Будем рассчитывать только на себя и свои силы. Расчеты на близких могут оказаться неверными. Близость их неустойчива, ибо основана на личных чувствах. Сколько путей пресеклось из-за личных миражей? Все, построенное на личных чувствах, непрочно. Если видите постоянство любви или преданности, знаете что они. перешли пределы личных чувств, то и самости. Одиночество — удел человека, отбросившего мираж личных чувств. Много людей вокруг духов великих, но одиноки они. Надо быть готовым к тому, чтобы быть оставленными всеми. В решающие моменты пусто кругом. Верность и преданность в людях цените. Редки они.